замок моей матери, воспоминания детства. После известной э попеи с бортовелами я сразу был допущен в б р а т с т в о охотников, но, разумеется, в роли загонщика и приносящего убитую дичь собаке. Каждое утро, ближе к четырем часам, отец, приоткрыв дверь моей комнаты, шепотом спрашивал: "Ты с нами?". Немощный храп дяди ж у л я в одной из соседних комнат, недикий рев кузена Пьера, который в два часа ночи по-своему извещал весь дом о том, что его давно пора кормить из бутылочки, н и ч т о не б у д и л о меня, а вот шепот отца заставлял моментально вскакивать с кровати. Стараясь не шуметь, чтобы не беспокоить спящего маленького поля, я одевался в темноте, а затем спускался в кухню. Дядя Жуль, заспаными н глазами и тем туповатым выражением лица, с к а к и м смотрит на тебя только что проснувшийся взрослый человек, варил утренний кофе, пока отец заполнял едой е г д а ш и Я принимался вставлять патроны в патронташи. Мы бесшумно выходили из дома. Дядя Жуль тщательно на два оборота запирал дверь и, положив ключ на выступ кухонного окна, закрывал ставни. Занималась прохладная утренняя заря. В небе б я з л и в о мерсали уже совсем бледные планеты. На отвесных скалах п л а н д е г л ь чуть с в е т л е л р а с ш и т ы й б е л е с о в а т ы м туманом, подол исчезающего ночного мрака. А в сосновом бору в птией, какая-то грустная сова прощалась со звездами. Вместе с з а р ё й мы поднимались до красных скал в р о д а н у но не задерживались там и шли дальше молча, и бесшумно, поскольку в этом месте на пути с т а е к с а д о в ы х овсянок располагался пост Батистена, сына Франсуа. Он поджидал их з а п а ш ш е с с деревянными палочками и клеем, который нередко даже висел у него в волосах. Потом гуськом мы пробирались в полумраке до о в ч а р н и Батиста. Это была старинная о в ч а р н я где порой наш друг Франсуа проводил ночь со своими козами. Здесь на обширном склоне, что полого поднимался к вершине т у м а в красных лучах новорожденного солнца из ночи выступали сосны, трепетные деревья, кусты и травы гори г и И в какое-то мгновение перед нами вдруг выныривала, подобно носу корабля, выплывающего из морского тумана. одинокая горная вершина. Отец и дядя спускались в одну из расположенных со стороны л о щ и н то налево в э к у п р е с с то направо в Гарет и Постан. Я же продолжал идти по краю плоскогорья в т р и 0 т и с о р о к метрах от обрыва и выгонял на охотника всякую встречную пернатую дичь, а когда мне удавалось всполошить зайца, я бежал к обрыву и подавал сигналы, как матрос на мачте в прежние времена. Отец и дядя поспешно поднимались ко мне, и мы беспощадно загоняли долинноухую тварь. Никогда уж больше не посчастливилось нам встретить Бартовел, хотя, не говоря о них, мы повсюду их искали, в особенности в той заветной ложбине, откуда пошла слава моего отца. Мы подкрадывались к ней п о л з к о м пробираясь через заросли дубков, кермесов и колючего дрока, что позволяло нам заставать врасплох куропаток и зайцев. Однажды нам даже попался барсук, которого дядя ж у л ю убил на повал одним выстрелом, чуть ли не в упор. Но королевские к у р о п а т к и улетели навсегда в легенду, где так до сих пор прибывают не иначе как объятые смертным страхом перед Жозефом, орел славы которого от этого засиял пуще прежнего. Прочно выседая на вершине славы, он превратился в грозного стрелка. Успех, зачастую, дает толчок развитию таланта. Убежденный в том, что отныне он просто не способен промахнуться, выполняя королевский выстрел, он при любом удобном случае демонстрировал его. Причем выходило это у него настолько легко, что в один прекрасный день дядя Жуль заявил: "Это уже не королевский выстрел, а выстрел Жозефа". А сам дядя Жуль оставался по-прежнему несравненным мастером стрелять в зад, по его собственному выражению. всем тем, кто не без оснований убегал или улетал от нас, зайцам, кроликам, куропаткам и дроздам. Они вдруг прерывали свой бег или полет и падали, сраженные выстрелом именно в тот момент, когда я считал их вне пределов досягаемости. Мы добывали столько дичи, что дядя Жуль стал приторговывать е ю и под бурные аплодисменты всей семьи заработанные нами таким образом деньги пошли на уплату аренды летней виллы. с о с т а в и в ш и й восемьдесят франков в месяц. Я тоже был причастен к громкому успеху этого предприятия. Иногда вечером за ужином дядя говорил: «Этот мальчик лучше любой охотничий ь собаки. Он на ногах с утренней з а р и до вечерней не устает, не производит шума и к тому же безошибочно определяет, где прячется дичь. Сегодня он загнал к нам стаю куропаток, в а л ь ш н о п а плюс штук пять-шесть певчих дроздов. Ему остается научиться лаять». п о этих словах Поль, в ы п л ю н у в уже зажеванное мясо в тарелку, принимался на диво хорошо и громко лаять. Тетя Роза журил его, а мама как-то задумчиво смотрела на меня, видимо задаваясь вопросом, благоразумно ли со столь тощими и к р р м и как мои, одолевать такие расстояния каждый день. В одно прекрасное утро часов около девяти я бежал трусцой по плоскогорью, что простирается над л о ж б и н о й с источником тутового дерева. Дядя Жуль спрятался на дне лощины в густых зарослях плюща, а отец притаился на склоне под можжевельником за завесой ломаноса. д о л и н н а я палка из можжевельника, чья чрезвычайно твердая древесина кажется мягкой, поскольку на ощупь она нежная и гладкая, я нещадно лупил по кустам колючего дрока, но так никого и не выгнал, ни куропаток, ни быстроногого зайца, с л о ж б и н ы б о м с у р н Тем не менее я продолжал добросовестно исполнять свои обязанности о х о т н и ч ь е й собаки. Как вдруг п р и м е т и л на краю обрыва что-то вроде к о н и ч е с к о й башенки, составленной из пяти-шести крупных камней, нагроможденных друг над р у г а явно чьей-то рукой. Подойдя поближе, я увидел у ее основания мертвую птицу. Ее шейка была зажата между двумя железными скобами селка и пружиной. Птица была больше дрозда. На головке у нее словно плюмаж на шляпе красовались несколько великолепных перьев. Я нагнулся, было поднять ее, но чей-то голос о к р и к н у л меня: "Эй, парень!" Обернувшись, я увидел мальчика моих лет, который строго смотрел на меня. "Брать чужие селки нельзя", строго сказал он. "Чужая ловушка это святое". "Я не собирался брать", ответил я. "Просто хотел посмотреть". Он подошел ко мне, это был крестьянский мальчик, темноволосый с тонкими чертами провансальского лица, черными глазами с длинными, как у девочки, ресницами. На нем была под старым жилетом из серой шерсти коричневая рубашка с длинными рукавами, засученными выше локтей, короткие штаны и матерчатые туфли на в е р е в ч н о й подошве, как у меня, а вот носков на нем не было. Чужую дичь из чужого селка, имеешь право брать, уточнил он. Но селок надо наладить заново и положить на место. Он вынул птицу и селка и добавил: это жаворонок по-нашему бедуит. Засунув птицу в холщовую сумку, висевшую у него на шее, он вытащил из кармана жилета трубочку из тростника, закупоренную г р у б о п т ю с а с н о й пробкой, открыл ее и выпустил в левую руку б о л ь ш у ю крылатого муравья. С поразительной ловкостью закупорив трубочку, он ухватил муравья большим указательным пальцем правой руки, одновременно легким движением левой руки разжимая концы миниатюрных щипчиков дужек из тонкой металлической проволоки, прикрепленных как раз посередине селка. Эти концы, смыкаясь, образовывали к р у ж е ч н о е кольцо. Он поместил в него тонкое т у л о в о муравья. И тот н а м е р т во застрял там. Крылья не позволяли ему отступить назад, а толстое брюшко протиснуться вперед. Откуда у тебя такие муравьи? п о н е р л с о в а л с я я. Это летающие муравьи, по-нашему, алюды. Их полно в любом муравейнике, но они из него никогда не выходят наружу. Надо копать больше метра или дожидаться первого сентябрьского дождя. Как только после дождя выйдет солнце, тут они разом и вылетают. Накроешь мокрым мешком выход из муравейника и дело в шляпе. Наладив селок заново, он установил его на прежнее место у каменной башенки. Крайне заинтригованный я наблюдал, как он это делает, примечая все подробности. Наконец он поднялся с колена и спросил: «А ты кто?» И, желая внушить мне доверие, добавил: «Меня зовут Лили, я из Лебелон. И я из Лебелон. О нет!» Засмеялся он. «Ты не из Лебелон, ты из города.» Не тебя ли зовут Марсель? Я был польщен. Да. Откуда ты меня знаешь? Я первый раз тебя вижу. Но мой отец перевозил вам мебель. Он мне говорил о тебе. А твой отец тот самый с двенадцатикалиберным ружьем. Хм, тот, кто подстрелил б а р т а в е л л м н о ю овладел чувство гордости. А точно это он. Ты мне расскажешь о чем? О Бартавеллах. Где это было? Как у него получилось и все такое? А, конечно, расскажу. Только попозже, когда я закончу обход. А сколько тебе лет? Девять. А мне восемь. Ты селки ставишь? Нет, я не умею. Если хочешь, я тебя научу. О, да! С восторгом откликнулся я. Пойдем со мной. Я обхожу свои ловушки. Сейчас не могу. Загоняют дичь к отцу с дяде. й Они спрятались на дне ложбины. Я должен выгнать к ним молодых куропаток. к у р о п а т к сегодня не будет. Обычно здесь их три с т а но сегодня утром мимо проходили дровосеки и спугнули их. Две стаи улетели к Лагарет, а третья спустилась вниз постан. А в от большого зайца выгнать к ним можно. Он где-то тут неподалеку. Я видел его п е т у л ь е Под этим словом подразумевались зайчи-какашки. Мы отправились рассматривать силки, молотя палками по попадавшимся на нашем пути зарослям. Мой новый друг вынул из селков несколько белогузок, этих птиц по провансальски называют еще трокматье, пару бедуидов и трех дарногасов. Городские зовут эту птицу к р и в о к л ю в о м или клестовкой, а мы в деревне говорим дарногас, то есть глупышка, потому что она и вправду очень глупая. Если во все й о к р у г е есть только одна такая птица и поставлен только один селок, Будь уверен, она обязательно угодит в него и позволит себя задушить. Вкуснятина, добавил он. Смотри, еще одна дурачина. Он бросился к другой башенке и и з в л и л из нее ящерицу. Это был великолепный экземпляр, ярко-зеленого цвета с крохотными золотистыми крапинками по бокам и нежными бледно-синими дугообразными пятнышками на спинке. л и л и выбросил в кусты тропик я к и н у л с я поднимать его. Подари мне его, а? н а что он мне, засмеялся Лили. Говорят в старину их ели, вроде очень вкусно. А у нас зверьков с холодной кровью не едят. Я уверен, ими можно отравиться. Я положил красивую ящерку в свою сумку, на п р о й д я метров десять выбросил, потому что в следующий селок попалась еще одна, длиной чуть ли не с мою руку и ярче первой. Лили принялся ругаться по провансальски. у м о л я я д е в у Марию, о г р а д и т ь его от всякой гадости. А почему? удивился я. Разве непонятно? Они засоряют мне селки. Раз попался ящерица, птица уже не попадется, значит одной добычи меньше. Потом пришел черед крыс. Они засорили два селка. Это была разновидность больших голубых крыс с очень мягкой шерстью. л и л и снова выругался. Из таких мой дед готовил прекрасное рагу. Эти зверюшки чистенькие, живут на воле, кормятся желудями, корнями, ягодами терновника. Они такие же чистые, как и кролики, но все же это крысы, так что он как-то брезгливо скривил рот. В последние селки попались четыре д а р н а г а с а и одна сорока. А смотри, к а белобокая! Как она тут оказалась? Да еще г о д и л а в пустой селок без всякой приманки, не иначе как с в и х н у т а я Не договорив, он подал мне знак не шуметь, затем указал на заросли колючего дрока чуть поодаль. Там что-то шевелится. Давай пойдем в обход и посмотрим, что там. Только не гу-гу. Он двинулся бесшумным мягким шагом, как истинный камач, каким он и являлся неведая о том. Я пошел вслед за ним, но он знаком велел мне забирать левее и держаться подальше от зарослей дрока. Сам он тоже не торопясь пробирался по направлению к ним. Я же бросился в обход, чтобы исполнить задуманный маневр. За десять метров до цели Лили остановился, кинул камень и раз десять широко расставив руки, подпрыгнул на месте, испуская дикие вопли. Я последовал его примеру. Вдруг Лили бросился вперед. Я увидел, как из зарослей дрока, прижав уши, стремительно выскочил огромный заяц. Не заяц, а лось. Мне удалось перекрыть ему дорогу. Он метнулся в сторону и нырнул в какой-то лаз. Добежав до края обрыва, мы увидели, как он стремительно скачет вниз, а затем несется по дну лощины под кустами. Можете ли с а м и р а н и е м сердца. Один за другим грянули два выстрела, потом еще два. Двенадцати к а л и б е р н ы й выстрелил вторым. Поможем и м отыскать зайца. С этими словами Лили стал спускаться по лазу с чисто о б е з ь я н е й ловкостью. Кажется, что здесь трудно пройти, а на деле так же легко, как по лестнице. Я устремился за ним. Он, судя по всему, высоко оценил мою ловкость. Ты, хоть и из города, с п р а в л я е ш ь с я неплохо. С видом знатока бросил он в мою сторону.